«Власов!» Очнувшись на койке военного госпиталя, Власов оторопело, уставился в высокий далекий потолок, едва различимый в ночных сумерках узкой одиночной палаты. Ничего не болело. Только в пустой и легкой, как воздушный шар, голове с трудом формировались из каких-то разрозненно плавающих там молекул неясные корявые мысли, не имеющие ни смысла, ни завершенности. Потом сознание как бы настроилось, и замелькали веером картины забытых воспоминаний детства, отрочества. А после вернулось осознание себя недавних событий, последний миг света, в котором мелькнуло злорадное лицо Астатти. И Власов почувствовал, что стремительно покрывается холодным потом от захолонувшего его душу ужаса и стыда. Он почувствовал боль в руке и понял, что лежит с иглой в вене и над ним долговязый, унылый штатив-капельницы. «Нас отравили! Нас отравил проклятый американец! Он точно шпион! Он использовал спецсредства! Этот гремучий змей! А где пистолет, удостоверение? Где Ракитин? Что с недоумком Мартыновым? Что вообще происходит?» Эй! Неуверенно крикнул он в темноту. «Эй!» Открылась высокая дверь, блеснул линолеум в коридоре, увиделась крашенная масляной краской стена, и к нему поспешили торопливые женские шаги. «Лежите, больной, спокойно! Где я? Что происходит? Отсоедините от меня эту бандуру!» Власов кивнул на капельницу. Вы в военном госпитале, в российском. Не беспокойтесь, подполковник, — донесся ответ. Уже несколько обвыкшись с тьмой, Власов различил склонившееся над ним лицо медсестры, строгое, но миловидное. «Девушка, мое оружие, документы — все в порядке. Удостоверение и пистолет у наших ребят. Успокойтесь. А мой этот старший лейтенант, с ним тоже все в порядке». «Он в соседней палате». «Это вы называете в порядке?» Плаксиво пробормотал Николай. «Мне срочно надо переговорить». «Майор Дронь в ординаторской», сказала медсестра. «Сейчас я его позову, только вы лежите, хорошо?» «Есть», выдохнул через нос Власов. «Так, хотя бы с оружием порядок и с документами». «Уже что-то? А Дронь? Кто такой Дронь?» Что-то знакомое. А, он же их должен был встретить, обеспечить выпас Ракитина, все такое. Приветствую вас, подполковник. Ну, оклемались? В палату, озарившуюся ломким режущим светом люминесцентной лампы, вошел низкорослый человек в мешковатом цивильном костюме, поверх которого был накинут халат. Редкие блондинистые волосы, прокуренные зубы, бесцветные глаза, а кожа плохо выбритых щек. Рассказывайте, невольно прикрывая глаза ладонью от едкого казенного света, процедил Власов. А чего рассказывать? Майор уселся на табурет, неторопливо пригладил и без того плотно прилипшие к черепу волосы короткопалой крестьянской ладонью. Ждали вас, вас нет, ну, мы в купе. И вы, и лейтенант в полной отключке. Ну, ребята, сразу смекнули. Алкоголем от вас не парит. Значит, претерпели провокацию. Оружие и документы на месте, вещи тоже. Ну, дальше. Уж я как мог, так и закрутил историю. То есть, — обмирая спросил Власов, — ну, вы приметы этого Ракитина дали ведь? Мы его и отработали. Сел он в местный УАЗик, с ним еще четверо. «Как четверо? Женщина одна, рыжая такая, где-то ее я видел». «Ага, ага. Потом мужчина местный, мы уже все пробили, заместитель директора одного комбината. Тоже ясно, попутчик. Потом еще один. Тоже вы на него данные давали. Градов, так? А четвертый? А четвертый? Американец ваш, все знакомые лица». «Снюхались, суки!» — привстал на постели Власов. «И чего? Куда они тронулись?» «Да, в общем-то, далеко, в горы. Кстати, чуть в пропасть по дороге не улетели. Спаслись чудом!» «Ох, жаль!» — посетовал Власов. «Короче, сейчас они в доме у этого деятеля, с комбината который. А Воропаев? А кто такой?» «Да этот! Ну, параллельно тут хренотень одна крутится! Позже объясню!» Власов досадливо поморщился. «В гостиницу надо! Он, Воропаев, там должен быть! Дима, тварюга пакостная!» Он помедлил, спросил, стараясь не привнести в голос невольной нотки испуга. «С Москвой связывались?» «М-да», — донеслось чугунно. «Ну, и что сообщили?» Майор хитро усмехнулся. «Сообщили товарищу генералу Шурыгину, что встреча произошла. Все идет согласно оперативному плану. Я не стал вдаваться в нюансы». Власов устало откинулся на подушке. «Товарищ майор...» — голос у него дрогнул. «Да ладно, ладно...» — тот поднялся. «Отдыхайте, в семь часов утра загляну». «А что насчет нюансов? Так у меня однажды был прокольчик глубиной в микрон». Так вот, про него одному доброхоту почему-то так зачесалось сообщить начальству, что из Питера прибыл я срочным порядком сюда, в горячую точку, где уже суждено, видно, до пенсии. «Я понял, майор», — сказал Власов, — «и долги отдавать умею, убедишься». «Ну, время покажет», — майор погасил свет, аккуратно притворил за собой дверь. Власов изнеможденно прикрыл глаза. «Нет, так не везет», — подумалось радостно и опустошенно. И вслед за тем тревожной змейкой скользнула мысль о дипломате. «Где он, змееныш? Неужели воспользовался положением и дал деру? Этот Дима в состоянии сломать все. Но у меня, Власова, в конце концов, не конвойные функции. А за чужие камни в таких же мочевых пузырях Я отвечать не обязан. И вообще, я был против перевербовки этого гнусного агента американского империализма. Скользкая, морально разложившаяся личность, никаких духовных ценностей, оголтелый цинизм и потребительское отношение. Отопремся. Пусть Шурыгин потеет. А он, Власов, и так сейчас, как в луже лежит. как кстати, надо сменить. Эй-эй! Снова позвал он сестру. «Что вам, больной?» На тельную рубаху бы другую, а? А то яды выходят. Томлюсь, как жаба в болоте. Но жаба вам принесет розы, клянусь». «Да ладно уж, розы!» Раздался грустный ответ. «Лучше банку тушенки. Третий месяц сидим без зарплаты».